а ар присутствие опытного человека при употреблении галлюциногенов женщина была настолько худа и носата, что напоминала клевец била которого зачем то украсили смартвер в дешевой пластиковой оправе очки сливались с ее вьющимися черными волосами и черными же глазами маленькими унылыми смотрящими безо всякой приветливости смотрящими устала. Усталость показалась о 2 главным словом в описании женщины. Очкастый клевец с кудрявыми волосами служил олицетворением усталости. Усталости от всего. От очередного длинного дня, ничем не отличного от вереницы тех, что уже случились, и тех, которые остались. От посетителей. Сколько тысяч их сидело в этом зале и сколько еще придет. Усталости от шума окружающей жизни и от самой жизни, в которой ничего не происходит и ничего не радует. И даже яркие краски, изредка раскрашивающие повседневность, оказывались карнавальными шурой, счастьем, если не фальшивым, то недолгим и не имеющим смысла. А бывает ли смысл у счастья? Или оно само смысл? И цель? Простая, очень понятная, но... Труднодостижимая цель превращения тоскливой повседневности в настоящую жизнь, наполненную светом, радостью, надеждой и нетерпеливым ожиданием завтрашнего дня. Жизнь без неприветливых глаз, опущенных уголков губ и переходящей в боль усталости. — Мы слишком шумные, — задумчиво произнес А2. Здесь ее рабочее место, — не согласился сидящий справа мужчина. Она привыкла. Она устала. «Не думаю», — качнул головой мужчина, — «не больше, чем все мы». «Почему?» Они сидели за стойкой бара. А-2, перед которым стояла кружка пива, и незнакомец, только что прикончивший третий шот виски. А-2 в костюме, незнакомец в короткой кожаной куртке, но пару секунд назад он ее снял, оставшись в черной футболке, плотно облегающий мускулистый торс. Очень мускулистый. Как завистливо отметил А2, незнакомец явно дружил со спортом. Они сидели рядом давно, но до сих пор молчали, и даже заговорив, не повернулись, предпочитая смотреть друг на друга через барное зеркало. Лицо А2 помещалось между бутылками Бима и Дэнни, а незнакомец расположился между Дэнни и голубым Уокером. «Она очень устала», — вернулся к теме А2. «Бар работает с семи вечера до трех ночи. Потом она наводит чистоту, идет домой и может оказаться в постели около четырех», — размеренно произнес незнакомец. «Прибавь восемь часов, получишь двенадцать. Ей нужно встать в полдень, чтобы нормально отдохнуть. Может, она работает где-то еще?» «Не думаю», — снова качнул головой мужчина, в точности повторив и ответ, и жест. «Почему?» «Она ни разу не ошиблась с заказами, и у нее не дрожат руки, значит, она спит. Место здесь бойкое, бар пользуется популярностью, посетителей много, чаевых тоже. Получается, она нормально зарабатывает?» «Может, ей нужно больше денег?» — предположил А2. «Не думаю». «Почему?» Алекс Аккерман недолюбливал упертых мужчин, убежденных, что есть лишь два мнения их, И неправильное. Недолюбливал случайные знакомства в барах, но не стал прерывать внезапно начавшийся разговор. Наверное, потому что сейчас ему нужно было хоть с кем-нибудь поговорить. Пусть даже о худой официантке с дешевым смартфер, похожей на уставший от жизни клевец. — Она одинока, — сообщил незнакомец. — Откуда вы знаете? «Я часто хожу в этот бар и ни разу не видел, чтобы она с кем-нибудь говорила по сети. Ей никто не звонит». «Ерунда», — попытался протестовать А2. «Может, ей запрещают выходить в сеть во время работы». Однако следующий факт оказался железным. «Я хорошо знаком с барменом», — хмыкнул мужчина. «То есть вы точно знаете, почему она такая грустная?» — понял Алекс. «Так нечестно, вы обладали инсайдерской информацией». Но мужчина не обратил на его слова внимания и ровным голосом продолжил. «Она игроманка. Работа отвлекает ее от мира, который она считает идеальным». «Ей повезло», — обронил А2. «В смысле?» акерман с удовольствием отметил, что ему удалось удивить упертого собеседника и поздравил себя с маленькой победой, после чего объяснил. существует место в котором она счастлива. А незнакомец помолчал, после чего едва заметно пожал плечами. Таких людей много, и мест хватает, но я им не завидую, потому что счастье громана не имеет отношения к реальности, потому что им не к чему больше стремиться, они достигли потолка. Разве счастье это потолок? удивился А2. Ответ мужчины прозвучал так твердо, словно слова были высечены в камне. «Счастье, познание вечно!» — произнес он, разглядывая бутылки. «Счастье, созидание вечно! Жизнь — это вечное обновление, а если ты нашел уютный уголок и замер в нем, как суслик в норке, то чем ты отличаешься от мертвого суслика?» «Все хотят найти свой уютный уголок», — попытался спорить акерман но получил в ответ «безапелляционное» потому что все мы в конечном счете умираем. Смерть — неотъемлемая часть жизни, и мы подсознательно стремимся к ней. Зачем? Чтобы не было так страшно, когда она действительно придет. Мужчина поднял шот. Твое здоровье! И залпом выпил. «Я вас не понимаю», — признался А-2. «Или боишься понять?» — широко улыбнулся незнакомец. А поскольку бармен выставил перед ним следующую порцию, кому предназначалась улыбка, оставалось невыясненным. «Вы обсуждали только официантку?» нарочито небрежно поинтересовался А2, дождавшись, когда бармен отойдет. «Мы изредка сплетничаем о постоянных посетителях», не стал отнекиваться любитель виски. «И обо мне?» «А тебе мало, потому что ты странный, но в целом безобидный» иногда говоришь вслух но как правило плетешь такую заунь что тебя давно перестали подслушивать два раза твои счета оплачивали добрые посетители а ты этого не замечал но никто не обиделся потому что ты давно стал частью здешнего пейзажа ты вписался в этот бар а два что удается не всем тебя ценят за странность которой нет и быть не может у местной публики и мне интересно «Ты такой же в сети?» «Я имел в виду в социальной сети. Твой аккаунт такой же странный?» «Аккаунт?» Аккерман вдруг понял, что совершенно не помнит, что пишет в своем аккаунте. «Он у меня есть?» «Конечно, есть. В современном мире его не может не быть, ведь иначе о тебе никто никогда не узнает, и ты не будешь счастлив. Но что написано в моем аккаунте?» А-2 понял, что не знает, как он выглядит в сети, и угрюмо отозвался. — Почему я должен быть другим? — В сети многие пытаются казаться другими, — неожиданно мягко ответил незнакомец. — Я не отношусь к большинству. — Это очевидно. Но лесть не подействовала. — А вы? — продолжил напирать Алекс. — Вы из большинства? Вместо ответа незнакомец снял смартфер и подвинул его по стойке к А-2. Если бы ты разбирался, то обязательно понял, что в очках работает устройство динамического смещения локального изображения. Грубо говоря, генератор помех, который мешает системе распознавания меня идентифицировать. Это очень дорогое и тонкое устройство. Оно не просто прячет меня за искусственными помехами, но маскирует их под случайный сбой. Если полицейский или агент GS узнает, что в смартвер есть такое устройство я получу шесть месяцев ареста и навсегда окажусь в списке неблагодадежжных зачем вы мне это рассказали поинтересовался акерман не рискует даже прикасаться к опасному гаджету ты и спросил я ответил незнакомец вновь пожал мощными плечами я из большинства потому что большинство мечтает обмануть систему но решаются не все поэтому я из меньшинства но меньшинство как правило владеет системой и здесь кроется противоречие какие меньшинства окончательно растерялся алекс любые рассмеялся незнакомец большинство просто живет и старается добиться счастья а меньшинство старается о себе заявить потому что боится исчезнуть это нормально и объяснимо Меньшинство захватывает власть, чтобы получить преференции и гарантировать себе защиту от исчезновения. Увидев перекос в распределении ресурсов, люди из большинства начинают перетекать в победившее меньшинство. Оно становится большинством и замирает, думая, что теперь точно не исчезнет. Система некоторое время пребывает в относительном равновесии, но затем появляется следующее меньшинство, и все начинается заново. Зачем? «Имитация обновления?» — объяснил незнакомец. «Ты ведь наверняка догадываешься, что жизнь — это вечное движение. Нет движения — нет жизни, а имитация вполне справляется с поддержанием жизни в трупе общества». «Но зачем?» «Зачем, что это в интересах настоящего правящего меньшинства, того, которое никогда не станет большинством?» «Вы говорите о мировом правительстве?» поинтересовался А2, наконец сообразивший, что встретил сумасшедшего. Давай лучше выпьем, рассмеялся тот и ловко опрокинул очередной шот. Бармен радостно исполнил свой долг, подогнав следующую рюмку, а Керман хлебнул безалкогольного пива и продолжил. Как получилось, что вы начали обманывать систему? Я немного странный, не стал скрывать очевидное незнакомец. В чем это выражается? В нестабильности восприятия мира и своего позиционирования в нем. Сейчас, к примеру, мне хочется кого-нибудь убить. Плохое настроение? Почему плохое? Удивился незнакомец. Мы похожи. Мне тоже иногда хочется кого-нибудь убить, признался после короткой паузы А2. Но только когда у меня плохое настроение. Несколько секунд... Мускулистый сосед удивленно смотрел то на Алекса, то на кружку с безалкогольным пивом, после чего поинтересовался. Почему-то решил, что мы похожи. Действительно, акерман покраснел, извините. И почти решился заказать обычного пива, кружку или стакан для начала, но передумал. А незнакомец похлопал его по плечу и дружелюбно сообщил. Это распространенная ошибка. «Всех мерить по себе. Но похожих людей мало». «То есть вы убиваете, когда у вас хорошее настроение?» Попытался пошутить а два но не был понят. «Желание убить вообще никак не связано с настроением», «свободно объяснил незнакомец, просто иногда накатывает». «И в такие моменты вам все равно кого убивать?» «Да». «И вы убивали?» «Да». «И смогли бы убить меня?» — Откуда такие печальные мысли? Мы ведь только встретились. — Дело в том... А-2 покрутил пивную кружку, обнаружил исчезновение пены, жестом велел бармену заменить ее, и когда тот исполнил, негромко ответил. — Дело в том, что меня хотят убить. — Кто? — спросил незнакомец почему-то очень деловым тоном. — Вас правда это интересует? Аккерману было приятно, что... Хоть кому-то, кроме доктора Каплан, не безразлична его участь. Я любознателен. Любознательность мне не поможет. Хорошо, беззаботно произнес собеседник. Тогда напомню, что мне все равно, кого убивать, а значит, я могу избавить тебя от проблемы. Фраза прозвучала легко, как будто в шутку, но при этом настолько уверена, что а не удержался от изумленного восклицания. Серьезно? Почему нет? Сколько мне это будет стоить? Нисколько. — Потому что вы маньяк? Незнакомец сделал вид, что вопрос поставил его в тупик. — Маньяк? — Если вам все равно, кого убивать. — Пару минут назад ты признался, что иногда испытываешь желание убивать, — напомнил собеседник смутившемуся А2. — Ты маньяк? — Но ведь я так никого и не убил. — В чем разница между желанием и действием? — В действии. То есть, если у меня хватило духу исполнить свое желание, то я маньяк? А если у тебя не хватило, то ты и тряпка? — Я законопослушный гражданин, — возмутился Алекс. Однако прервать и даже перебить незнакомца он не сумел. — А тот, кто хочет тебя убить, он маньяк? — Он тоже законопослушный гражданин, — со вздохом ответил А2. — И хочет меня убить? на законных основаниях. «Кажется, я немного запутался», произнес незнакомец после короткой паузы. «Уточни, пожалуйста, что происходит? И почему сумасшедшим тут называют меня?» Мною заинтересовался Институт права и толерантности. «Сочувствую», — искренне сказал мускулистый. «Теперь я сам себе сочувствую», — уныло ответил Алекс. «Я сначала решил, что они ошиблись, но на встрече выяснил, что у них есть основания для работы надо мной. Какое несчастье у тебя выискали? Говорят, внутри меня прячется маленькая напуганная девочка. К огромному изумлению А2 заявление незнакомца насмешило. Нет, сначала мускалистый во все глаза вытаращился на собеседника, а когда понял, что акерман не шутит, откинулся назад и расхохотался, после чего извинился и кивнул на столики. «Посмотри на этих бездельников, А-2. У половины, если не больше, внутри прячется маленькая напуганная девочка. Доказать?» И повернулся к бармену. «Джо, дай мне биту!» Алекс понял, что мускулистый собрался затеять драку с первым попавшимся посетителем, и поскольку не знал, как его остановить, обреченно произнес Их девочек никто не трогает, а Майю попытаются спасти, и его неподдельная тоска заставила незнакомца остановиться, сделать бармену знак, что веселье откладывается, и стал предельно серьезным. Каким образом? Холодно поинтересовался он, начиная сворачивать самокрутку. Напичкают меня таблетками, введут в гипноз, влезут в голову, «И переформатируют мозги в другой гендер», — ответил Алекс. «Потом отдадут хирургам и отпилят все, что сочтут нужным. Точнее, ненужным». «Зачем?» «Чтобы я стал счастлив». Незнакомец помолчал, затем раскурил самокрутку. К удивлению А2 он курил настоящий табак и осторожно поинтересовался. «А ты действительно не девочка?» «Что вы имеете в виду?» акерман был так ошарашенно что даже не возмутился. — Ну, я слышал, что некоторым мужикам комфортнее ощущать себя женщинами, и наоборот, — медленно ответил мускулистый. — Вдруг ребята из института пытаются оказать тебе услугу? Долго, почти минуту, а два прислушивался к себе, пытаясь понять, как ему комфортнее, затем покачал головой. — Мне нравится быть мужчиной, особенно с женщинами. — Уверен? — Какая теперь разница? Ты только что назвал меня маньяком, напомнил незнакомец, выпуская клуб дыма в сторону бутылок виски. Странно, что ему никто не сделал замечания. Вы убьете моего лечащего врача? Адва на мгновение воспрянул духом, но затем его плечи поникли. Не поможет. Доктора Каплана сменит другой врач, и меня все равно сделают девочкой. Я умею не только убивать. — загадочно сообщил мускулистый. — Правда? — Как тебя зовут? — Вы ведь знаете. Я знаю только А2. Так ты представился бармену. Алекс Аккерман. А2 протянул руку, но она повисла в воздухе. — Это не твое имя, — поморщился мускулистый. — Вы слишком проницательны для человека из бара, — обиженно ответил Алекс, пряча руку под стойку. — Проницательность не является признаком ума, — Образование или положение в обществе, — назидательно произнес незнакомец, — только опыт. И в том числе опыт пребывания в барах. Простые работяги могут быть очень проницательными, а два. «Вы из простых работяг?» — удивился акерман «Я разделывал рыбу в холодном цеху Северного моря, чистил канализацию в трущобах Варшавы, а по вечерам нацисты избивали меня за то, что я не говорю по-польски» я служил охранником в арабском борделе Бирмингема и сидел в концлагере для воронежских сепаратистов да а два я из простых работяг проще не бывает это все правда поперхнулся алекс не только это как вас зовут бенджамин орсон однако руку мушку листы не протянул вместо этого Он бросил в бокал Акермана бычок и махнул очередной шот. «Но друзьям я позволяю называть себя Орком». «Почему?» «Потому что я и есть он», — объяснил Орсон, и в его глазах вспыхнули огоньки. То ли безумного веселья, то ли веселого безумия. «И все мои друзья тоже. Мы, Орки, которые вышли из грязи, но не увидели за ее пределами ничего, кроме другой грязи. Мы — орки. Мир стоит на наших костях, и мы пришли за своей долей. — Вам нужно золото? — Оркам? Бенджамин громко рассмеялся. — Нет, а два Золото нужно жирным, а мы возьмем свою долю кровью. И замолчал, испытывающий, глядя на Акермана. Тот облизнул губы, Посмотрел на остатки самокрутки, воняющие из его бокала с безалкогольным пивом. Робким жестом поправил смартвер и признался. «Знаете, господин Орсон, вы меня пугаете». «А вот ты мне понравился, А-2», — не стал скрывать Орк и хлопнул его по плечу так, что Алекса швырнул на стойку. «Ты мне пришелся по душе». AP. Тревога в крупнейших аэропортах планеты. NBC News. Что происходит? Все самолеты, вылетевшие сегодня днем из Хитроу, задержаны в пунктах назначения. BBC. Премьер-министр заявила, что ситуация находится под контролем, однако отказалась ответить на вопрос, когда будет снята блокада самого большого терминала Хитроу. Deutsche Welle. Тревогу объявили после того, как несколько пассажиров рейса «Лондон-Берлин» во время полета пожаловались на недомогание, высокая температура, тошнота и сильное головокружение. Командир экипажа доложил о происходящем на Землю, после чего выяснилось, что аналогичные сообщения приходят со всех пассажирских самолетов, вылетевших из Хитроу в промежутке между 11 утра и часом дня по Гринвичу. Сенен. Все самолеты, вылетевшие сегодня днем из Лондона, блокированы в пунктах назначения. Развернуты полевые госпитали. Однако ни WHO, ни GS пока не выступили с официальными разъяснениями. лей Лук. Думаю, они мертвы. Мои дроны непрерывно наблюдают за самолетом, который прилетел в JFK. И я готов поклясться, что из него не вывели ни одного пассажира». Через 4 часа карантина самолет заперли в ангаре, в который чуть раньше доставили дезинфекционное оборудование.